Сказ про то, как купец Степан Емельянов, сын Змея Горыныча, одолел. «Степан Емельяныч, к тебе гости из дальнего села, Степенные люди, старосты и старшины!» Сообщил Николка, убогий старичонка, Которого держали в сторожах не для работы, а заради Христа. «Проси в горниц, я пока кафтан поменяю». Оттягивал время Степан Емельянович. Зажиточный посадский купец имел дом большой, лавки в посаде струк торговый хотел с мыслями собраться, в жизни с деревенскими дел не имел, иначе денег приехали просить. «Не знаю я сельского дела, не дам денег», — решил Степан. «Здравствуйте, гости дорогие». Поклонился Степан в пояс, усадил их на лавки в красный угол под иконы. — Чем подчивать велите? — Благодарствуйте, Степан Имлянч, Там уж целый месяц кусок в горло не идет. Да не только нам. Все село в горести. Начал речь староста, обстоятельный, не старающий мужик. — сурьезный разговор у нас к тебе. Горе у нас великое. «Как совладать с ним, не знаем. Прибыль к тебе совет просить. Ты купец бывалый. В заморских странах торговал, повидал много. Сказывают с нечистой силой, дело имел. Об этом и разговор наш». Запустил Емельяныч ладонь в бороду. «О, террас!» — подумал. «Ничего на свете не скроешь от людей». Встречался он с нечистой силой. Спас его чудище-юдище из раненого из морской пучины, золото дал. Снарядил ковер-самолет домой слетать, проститься с обязательством, чтоб Степан вернулся на закат. А не издержал Степан слова честному купеческу. Не сберег ковер-самолет, сгорел на дотла. Погибло чудище-юдище по Степановой вине, потому и не любил вспоминать он про это совестно. — Да врут все. — Ничего я, по боли вас, про нечистую силу не знаю, — слукавил Степан. — Помочь, что в силах моих не отказываюсь. — Вот какая беда постигла село наша. начал рассказ Сташина. — Месяц назад, как раз на Красную горку, пошли девки наши, да парни, на Дальний Луг яйц катать. Хоровода водить и прочь, что по ихнему молодому обряду положено. Играют, значит, веселятся. Вдруг черная туча солнце до бы закрыла. Известно, ветер поднялся. Заголосили девки, побежали прятаться кто куда. Парни хорохорятся, а вид не подают. Что страшно, и тоже за девками к лесу побежали. Вдруг из тучи птица великая, серебро крыло я огнедышащее вынырнуло, и давай над толпой кружить. Схватил от змей Горынч, летающий девку до да парня, и пропали они в пасти его необъятной. Улетел лютый змей, и опять солнце на небе, как будто ничего и не было. Месяц всем селом голосили. А вчера набрались наши храбрость. Пошли на троицем лог косить, боль трав там хороший. И опять змей Горенч тот как тут снова двоих украл, да, как и ранее самых пригожих. Может, конечно, и незнакомый ты с нечистой силой, а так только слыхивал. Сделай милость, подскажи, как змея извести или прогнать. Сход у нас был, коль ничего не придумаем, еще месяц ждать не будем». Кинем добро свое, наш ты великим трудом, и уйдем всем селом, куда глаза глядят. Вот какие дела у нас скорбные, Степан Емельянович. Присоветуй, что делать. — Да, мужики, придется поделиться с вами тем, что знаю про нечистую силу. — Когда такое горе и секреты скрывать права не имею, — начал Степан. Видал я что-то будто похожее. Тут крепко подумать надо, прежде чем жизнь рушить. Понял я, что нечистая сила крепко слово свое держит. Вроде как план, а приказ нарушить не может. Смекаю я, что через месяц точно вернется ваш мельсизну. Но понял я и другое, что не убивает нечистый сил до смерти, Думаю, искать требуется логово Горыныча и вызволять своих. Сговорить с ним надо. — А как же мы дома найдем? — А откуда туча шла? С востока? — Точно. — А как догадался? — И моя туча, что струк разбила, с востока шла. Вот и надо точнехонько на восток с того луга направиться. — Мы дружину в поход соберем, — обрадовал старост, — а посадские не помогут? «Не делай твойском идти!» — стал рассуждать Степан. «Смекаю я тут в одиночку надо. Так легче с горын, вашим сговориться будет. Видать, придется мне идти». «Да, Господь с тобой, Емельяныч, тут дело молодецкое. А у тебя седина в бороде? Да дочка на выдани. Не приведи бог, сгинешь, сиротой останется. Она в невеску скоро будет». Анна приданный какой обманщик польстится!» — заволновался сташина, «Мы такой грех на себя не можем принять!» «Тут дело не молодецкое, а хитрое наше купецкое. А за дочку верно говоришь? Вот вы всем миром и в ответе. Завтра поутру меня на луко отведете, у вас тоже сами до -то дочери. Нельзя, чтоб Горыныч жизнь на земле нашей извел!» Тут в углу их тени сопения послышалось, то старик Николко стал головой трясти, и вроде как внимание к себе привлекает. — Ох, ох! — загундосил дед. — Извиняйте, коль не так скажу, и что в беседу серьезно ваш встрял. А то, к моей я в детстве про змей Горынч слыхивал. — Говори, старик! — разрешил Степан Емельянович. — Слыхал я эту историю от деда моего. А теперь я... Древней его буду об эту пору. Он, борода от старости зельни пошла. Давно этот случай произошел. Посада нашего и в помине не было. А так, несколько домов за частоколом вокруг боярского терема, который теремом для красного словца называли. Крепость пограничная на излучении двух рек. Тоже весна пришла... Праздник был как сейчас, не то Пасха, не то Красная горка, а может и Троица. В общем, гулянье было на лугу за Честоколом, и тоже туча полнеба вдруг накрыла. Прилетел Змей Горыныч, и на лету парня до да девок схватил. И все, почти каждый месяц прилетал, до да девок с парнями крал, а потом исчез. Сказывали, что он запасы на сто лет вперед делает, наловит Так-то людей и сто лет не прилетает. А в нынешний год, видать, ему срок настал, новые запасы делать. Ходили бактерии из героинчем биться, да все сгинули. Еще сказывали, что убить его нельзя, а может только память им отшибить об обратной дороге к нам, чтобы, значит, он улетел к себе на небо на свои сто лет, а как обратно к нам вратится, чтоб забыл. Охранить память с памятью он конца иглы. А игла-то в хрустальном яйце. А где яйцо, то я запамятовал, а, может, и не знал никогда. А еще сказывал мой дед, что змей можно одолеть не силой, а хитростью. Потому от богатырей толку и не было. Так-то. А девки да парни, которых он украл, у него в логове хранятся под хрустальными колпаками. Про запас. Спят они там вечным сном, разбудить мордок сам змей, и то-то слова волшебные скажет. — А что за слова-то? — спросил Сташина. — Ох, мил человек, не припомню слов-то ни на нашем, ни языке. — Спасибо тебе, дед, — похвалил Степан Ильмьянович. — Так я разумею, что мне надо идти змея искать. Может, перехитрил его. — Ждите меня с рассвета до рассвета, не вернусь, дружину собирайте. Мы не только за себя в ответе, а и за тех, кто через сто лет жить будет. Блестела роса на сочном клевере. Солнце еще не взошло, но алая заря уж плыхала в полнеба. Степан, одетый по походному сторбу, торбой, за спиной кланялся родимой сторонки. Пол посада... Да все село собрались на лугу провожать купца Емельяновича. Весь мир кланялся в пояс Степану, благословляя его на подвиг великий. И пошел Степан. Сперва бодро шагал зелеными лугами, веселыми солнечными перелесками, прохладными тенистыми сосничками. Строго на восток путь держал потому как путешественник опытный был, ориентировался на любой местности, хоть по звездам или солнцу на море, хоть по пням в лесу да травным залысинам на пригорках. Солнце перевалило за полдень, день жаркий выдался. Присел Степан в тени корявой березы и водиться из припасов испить спить да перекусить». Прилег отдохнуть, да и вздремнул чуть-чуть, и слышит сквозь сон. Вроде в лесу за лужком дождь шумит, а небо чистое, ни туч, ни облачков. Проснулся Степан окончательно, а шум стих. Перекрестился Степан, да и двинулся в сторону перелеска Перебирался через подгнившие повальные стволы. Заросли чертополох и мелкого кустарника, сухо в лесу, даже наоборот, паленым или горелым тянет. Впереди враг глубокий, травой заросший, решил Степан во враг спуститься, а ползает земля, где за траву придержится, где за ветку хватит, одна все нет. Чем ниже, тем темнее. Уже и солнце среди макушек, далеких теперь деревьев не видать. Не как в преисподнюю дорогу обнаружил, путь кем еще не хожены. А деревья и кусты, и трава по врагу живые, никем не тронуты, но ни птичка не вспорхнет, ни прыгнет пугливая белка, жучок по травинке не проползет. Достиг все ж, Степан, дна. Не увидел, а почувствовал, что не сползает больше вниз, а ровно идет. Сумеречного враги. Сухо, паленым сильнее тянет, и не понять, с какой стороны движение воздуха нет. Остановился Степан, оглядывается, вроде и слева слабый свет появился, но странный. Переменчивый, будто фонарем широко машет, Чем ближе подходит, тем светлее становится. И увидел Степан... Впереди себя шатер невиданных размеров, или купол серый, или балаган по-нашему облезлый, в трещинах обгорелых, от чего поленым пахло. Она от купола луч кругами ходит. В прошлый раз вспоминал Степан у чудища дворец серебряный, блестящий стоял, ответ Хейда старый как после пожара, зря понадеялся на себя. Ничего я в нечистой силе пока не смыслю. Надо смекать, как дальше быть, чтоб самому ноги внести. Стал он купол этот вокруг обходить, а он размеров неслыханных. А под ним ни трава, ни земля не обгорели. Нашел тки Степан лаз в этот дом чудный. Вроде дырки в стене, а от нее мостки проложены на улицу, а вход в логово змея темной, из него Холдом несет. Стоит Степан, думает, попробовал на мостке ногой ступить, как вдруг по краям дороги огни загорелись, а в стенке купола окошки яркие, круглые, зажглись, и журчание послышалось. Вроде опять дождь в лесу шумит, а воды нет ни капли, Ледте боизно отступать честь не велит. И решил Степан войти блогово. Прошел по мосткам до ворот, остановился, стал по именам, кои у сельчан, узнал девок до да парней, пропавших крикать, а в ответ только журчание воды невидимой. А был у Степана секрет один. Когда в прошлый раз побывал он во дворце у чудища-юдища, то запомнил письмена, которыми были исписаны стены в тех хромах. Много раз одна и та же надпись повторялась. Как прочесть Степан не знал, но начертание букв, как сейчас, видел. Помнил, поди, что дед Николк про волшебный заговор сказывал. Стал Степан на отсыпочках по мосткам в логово или балаган по-нашему пробираться. До норы открытый дошел, войти отважился. В сенцах нет ни окон, ни дверей, а вроде рассветного солнышка. Журчание сильнее пошло, особенно с одной стороны. И начал Степан там по стенке руками тыкать. И точно! Дверь сама собой определилась, но ну и шагнул герой, терем змея Горыныч. Оказался он в длинном просторном коридоре, тоже солнышком освещенном, не ярким, а как перед рассветом бывает. Когда в прошлый раз Степан попал в терем чудище юдища помнил, сверкало там все серебром да хрусталем, каменными драгоценными, а здесь стены, облупленные в потеках, обгорелые местами еще хуже, чем снаружи Благана. На полу хлам какой-то валяется, вроде покорежных доспехов рыцарских или кольчуг и щитов куски. Если битва была, то очень давно». И не с нашими богатырями, потому что ни трупов, ни оружия нашего близк не видно. Вся чужое, непонятное. Долго шел Степан, а конца коридору нет. Притомился и чудится ему, что опять на то же место воротился. Вот незадача. И в умной голове Степана мысль такая пронеслась. Коридор кругом идет вдоль стены. Вокруг всего балагана. Как я раньше не смекнул. Сколько сил зазря потратил. Хорошо, что помнил, где вход. Открытым он оставался. И стал Степан напротив входа опять стену ощупывать. Она и откройся. И, говорит, новый, не чище прежнего, пыль державчен на полу, а свет поболее. И вывела Степана эта дорога в хоромину круглую. Окошечки ярким светом мигают. Под ними буковки басурманские, да значки разные так и светят. Вроде почище тут, но что-то никакой чудищею еще было. И стал Степан слова знакомые искать. Вроде надписи надписей таких нету, но под самым большим, видать, главным оконцем буквы на пуговицах, кое к столу предельно вроде похожие. Помни свою старую неудачу, решил Степан без ведома хозяина ничего в тюрьму не трогать. Поклонился концу и говорит. Не вор я и не разбойник, прощения прошу, что без приглашения в тюрьму твой пожаловал. Я честной купец-посадский Степан, по батюшке Емельянов сын, пришел к тебе, хозяин невидимый, с разговором. Не ведаешь ли ты, куда наши парни до да девки из Троицкого луга подевались? Мы люди честные, коль тебе золото надо, то и выкуп можем заплатить. Решил хитрый Степан про пока помалкивать. Неизвестно как дело-то обернется. Они не боязно, Степан. Вода у большого оконца с пуговками и яхонтами журчит. Спокойно все. И стал, расхрабрившись, Степан в эти пуговицы с буквами непонятными пальцем тыкать. Какую букву пальцем нажмет, она в окон появится. А еще помнил умный Степан, что в ковре-самолете была зеленая пуговица, что дорог домой казала, и красная на обратный путь. И тут, похоже, и пуговицы кнопки были. Нажмет красную — буква с окна пропадет. Нажмет зеленую — опять буквы проявятся. Тыкал он, тыкал, стирал красной пуговицей и надумал натыкать в оконце надпись, какую у нечистой силы видал. крестился, понятно, и начертал слово непонятное. А ничего не случилось и тогда, чтобы оберечь себя от врага человеческого, нажал на пуговицу, где был крест нарисован. Тут же урчание воды усилилось. Потом треск по окну пошел и заговорил окно знакомым голосом, как ж потом Степан понял его же собственным. Сообщение раскодировано. «Автомат корабля разведчик 1, -0 -0 -1, -1, -1. М XXX01 к приему информации готов. Возможности корабля ограничены ввиду неисправности блоков наведения, торможения, выходов под пространство. Много кнора сказала. И смекнул Степан, что окно и есть тут самый главный волшебник. Обрадовался. Рук до да ног у колдуна нету, а значит, и расправу над незваным гостем учинить он не сможет. Конечно, у него змей-горынч имеется в друзьях, а, может быть, и в недругах. С этим еще разобраться надо. Много и сказанного окном не разумел Степан, но понял, что у окна колдуна тоже о неприятности. Вроде как жизнь его по кругу пошла. Этот самый шатер терем летает с незапамятных времен, А домой вернуться не может. Полетает так-то и опять на землю врачается. Сберет здесь зверюшек разных, да птиц, да людишек тоже, каждой твари по паре усыпит их заговором, да колдовством, И домой летит, показать, а до дом своего долететь не может». Опять назад на нашу землю ворочается. Каждый из сто лет земных опять то же самое творит. А пока он, значит, дома у себя все это не покажет, он людей до зверей назад вернуть и расколдовать не может. Стал любопытный Степан. У окна колдуна спрашивает, как же он без рук, без ног, крыльев, может, людей да зверей ловить? И окно ответило... Что этому ни к чему вовсе, а имеется у него помощник специальный, который, по его приказу, вылетает из терема благана и всю работу делает. И показало окно новое чудо. Увидел Степан в окне, как из терема балагана выпал змей, крылья расправил огнем сзаду, пыхнул и полетел над лесами, полями и знакомыми на Троин лук. Раскрыл пасть и затянул туда девку, а после парня... А еще показал окно комнату огромную, а в ней на столах под колпаками хрустальными спят люди пропавшие, зверушки разные, птички тоже и прочая живность, что на земле русской водится. И еще окно. Все время твердилось Степан, что раз он слова, пароль написал, показал, Допустим, пусть теперь приказы придумывает, как чинить его корабль-разведчик, да домой поскорее возвращаться, то у него топливо кончается. Ну, Степан, ясное дело, велел первонаперво людей разбудить, да домой отпустить. Но колдун окно ехидно ответил, что такой приказ не выполнит, пока людей домой к себе не сводит, расколдовать у их не может». И тогда Степан пошел на хитрость. Первонаперво велел получше выключить Змея Горыныча, чтобы не летал на землю больше. Окно даже обрадовался. Сказал, что «образцов очень много, и усыплять почти уже нечем, а Змей Горыныч в аварийном состоянии. Богатыри ему всю обшивку мечами расковыряли, сектор наведений и строя выявили, слепой он совсем». Без подсказки окна ничего не видит. Но богатырей все оружие огненное израсходовал, пока от них отбивался. И теперь Змей Горыныч пойдет на демонтаж, так чинить уж ни к чему. Тогда Степан новую команду говорит. «Покажи мне в натуре, где люди наши спят хранятся, Тогда я придумаю, как твой корабль-разведчик домой отправить. Пожалуйста, дверь я могу открыть, либо сам он той кнопкой большой в стене». Ну, Степан скорехонько побежал через коридоры длинные в новую, незнакомую щаромину. А чего медлить? Не страшно ему. Змей Горыныч спит с новым вечным. Окно колдун только дверями командует, да Степана и слушается. И вошел Степан в светлицу, как будто ярким солнцем освещенным. Столов там без счету. А там под колпаками хрустальными спят зверушки, большие да малые, а в отдельном углу девицы наши красавицы, да парни молодые, а немного их, двадцать пар, Степан углядел. Ежели змей раз в столетие, по три пары хватал, он же лет семьсот к нам и летает. Стал Емельяноч колпаки разглядывать» и увидел в центре светелки высокий такой стол круглый, а в центре его на возвышении яйцо хрустальное. Крутится оно, светится изнутри, и мелодию какую-то играет. Подошел ближе, мочерь Божья, пресвятая Богородица, а внутри его в самом деле игла, на одном конце острая, а с другой стороны, как иглей, положено закругление и дырочка маленькая. Что ж делал то Яйцо без спроса ковырять нельзя. Беды натворю, и сам сгину людей, спящих на сон, вечно обреку. А скажи ты мне, хозяин, как яйцо открыть. Желаю я посмотреть, как оно работает. Это мне для твоего ремонта необходимо. Окно колдун терпеливо объяснил, что никакое это не яйцо, а запасной блок памяти, который оно... — Окно то есть поставить не может, а сделать это может только человек разумный и специальными инструментами. — А руки на что? — Я руками без твоего инструмента все могу. Ты мне только открой яйцо и покажи, где твоя память находится. Окно ответило, что если это приказ, то оно яйцо откроет и донесет его на столе под носи до самого блока памяти. Так эта штука очень хрупкая и чувствительная. И пошел Степан Емельянович, посадский купец-умелец, по подсказке колдуна хозяина, в ту хоромину, где самое главное окно находится, где он только что был. А впереди него, под колпаком, на подносе махоньком, плыло яйцо на уровне Степановых глаз. В главной хоромине над говорящим окном открылась потайная дверца. И увидел Степан там такое же яйцо, с иглой внутри, только в иглу ниточка продернут и наглухо в стенку уходит. И не светится это сломанное яйцо, не поет, не извинит. Ну, решил Степан, была была и командует окну хозяину. — Открывай об яйца! Окно спорить не стало. Живехонько все выполнила Достал Степан из кармана ножичек, да и перерезал ниточку старого яйца, а на его мест второе яйцо взгромоздил и умелыми пальцами вдел ниточку в новую иглу, да и завязал крепко-накрепко. «Закрывай яйцо! Готово!» Зазвенело новое яйцо, запело, видать, получилось у Степана. «А теперь слушай!» Мою команду. Буди людей, да зверушка, приказ мой такой. Мы уж домой слетали, память поменяли, всех пора на землю ворочать. Долго колдовское окно молчало, жужжало, шумело сильным водопадом, видно приказ обдумывало. Степан испугался, боялся, что хитрость его не сработала. Наконец она отвечает. Команда понята, пробуждение началось. Согласно инструкции, сначала будет хищных зверей да птиц, потом безобидных тварей, а людей разумных в последнюю очередь. Понял я, хозяин неведомый, что ты не нечистая сила, а вроде и странника. Лети с Богом домой, извиняй, что не так. А я пойду людей встречать, как они со страху чего не натворили». В общем, прощавай, хозяин, да зла на нас за побитого змей Горыныч не держи. Считай, что в расчете мы. Во всей хоромине огни яркие засветились, и забегали. Окно кричит всем немедленно покинуть корабль. Начался отсчет десяти секунд. А дальше по-бусурмански заговорил, вроде как приказ свой повторял. А Степан не слышал. Бегом с корабля разведчика бежал. Еле-еле парней и девок на мостках догнал. Кое-как объяснил им по-быстрому, что спас он их, что теперь бегом бежать в лес надо. Не успели они от мостков отбежать, как раздался оглушительный рев. Все в траву попадали, уши до да головы руками закрыли. Когда очнулись, корабля и след простыл. Тихо во враги, поленым пахнет, а деревья и кусты нигде не обгорели. Трава примятая на глазах поднимается, даже следов никаких не осталось, что здесь когда-то неведомый корабль-странник стоял, змей-горынч летал, птицы опять поют. Жучки и букашки в траве шуршат, ползают, Солнце пробивает сквозь вершины деревьев Во враг хорошо да привольно на святой Руси.